Кто без греха? Выше было сказано, что низшие классы, малообразованные слои населения, прибегают к инвективным флагам рассвечивания, потому что без этих флагов их речь кажется им недостаточно эмоциональной. Это правда. Но правда и то, что порой такие флаги вывешивают все классы общества, выражаясь словами поэта и академик, и герой, и мореплава-телеплотник. В этот список входят императоры, вожди и люди свободных профессий. Остановимся на этом подробнее. Дело в том, что одним из распространенных заблуждений неспециалистов является мнение, будто полемика в высоких сферах политики или философии должна вестись, как обычно ведется в цивилизованных рамках академического спора, где главным оружием являются факты и их интерпретация. Практика же показывает, что как политические деятели, так и ученые-философы достаточно часто пренебрегают чинными правилами ведения научного диспута. В ходе полемики, политического или даже научного диспута В ход могут идти ложь, площадная брань, прямые оскорбления, грязные намеки. Ученик Юрий Михайлович Лотмана Плуцар Сарно пересказывает пример своего учителя. Однажды Горький приехал в гости в Ясную Поляну ко Льву Толстому. Во время разговора Толстой обильно уснащал свою речь нецензурными выражениями. Горький, которому хотелось выглядеть в глазах великого писателя не босиком, а русским интеллигентом, очень обиделся. Он подумал, что Толстой, разговаривая таким образом, подделывает под народную речь. Но Горький заканчивал свой рассказ Юрмих, Юрий Михайлович Лотман, ошибался. Толстой этим наоборот хотел показать ему, что он свой, потому что он говорил, как говорят в высшем обществе. Плуцер Сарно добавляет. «Действительно, точка зрения, в соответствии с которой употребление матерной лексики прерогатива низких слоев общества, совершенно неадекватна. Можно сказать, что мат поляризован в своем употреблении. Он употребляется без ограничений либо ворами и пьяницами, либо рафинированными интеллектуалами». Обычно матерной речи боится обыватель, воспринимающий мат не как обогащение языка, а как нечто неприличное, чего нельзя произносить при дамах. Бесцеремонная бранная традиция имеет очень древние корни. Вот Иоанн Креститель обращается к своим идейным противникам, фарисеям и саддукеям. «Рождение ехидные. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» В современном языке эта инвектива, вероятно, соответствовала бы чему-нибудь вроде сучьего «дети». В «Деяниях святых апостолов» читаем «Но Савлон же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды!» «Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Деяние апостолов, глава 13, стихи 9-10. Справедливости ради стоит отметить, что в Нагорной проповеди Христос резко осуждает брань в любом виде. Кто же скажет брату своему «рака»? Пустой человек. В современных английских переводах это «фул», «дурак» подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Швейцарские протестанты кальвинисты, как известно, строго запрещали брань среди единоверцев. Однако сам Кальвин, защищая свои религиозные постулаты, употреблял в адрес оппонентов такие выражения, как свиньи, ослы, Подонки, собаки, идиоты и вонючие скоты. В том же веке в другой стране Англии реформистский епископ Джон Бейл называл своих католических оппонентов грязными блудниками, «флиффи-вормонгерс» — убийцами, ворами, грабителями, лжецами и долопоклонниками, собаками, свиньями и воплощениями дьявола. Ситуация была той же и в России. Процитируем некоторые письма Ивана Грозного к Андрею Курбскому. Это вторая половина шестнадцатого века. «Ты собацким изменным обычаем приступил крестное целование, Положил еси яд, аспидин, под устами своими, Бесовским обычаем та отрыгаешьи. Что же собакой пишешь, и болезньюши, совершив такую злобу, посему во всем ваша, разумеется, собачья измена, по что хвалишься собака в гордости, так и жди и нек собака изменника бранную храбростью. А вот отрывки из сочинения протопопа Аввакума, 17 век. «Знаю все ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты, архиепископы, никонияни, воры, прилакта и другие немцы русские». А выблядка в тех его дьявола уже много обешенных собак. Ох, блядин сын собак касая страдник. Короче говоря, в предшествующие эпохи весьма образованные мужи малости снялись в выражениях по части оппонентов, и брань нередко заменяла им аргументы. Великий немецкий поэт Генрих Гейне достаточно точно изобразил ученый спор между средневековым раввином и христианским монахом-францисканцем в сатирическом стихотворении «Диспут». Вот небольшой отрывок. «О, евреи, вы гиены, кровожадные волчицы! разрываете могилы, чтобы трупом насладиться! О, евреи, павианы и сычи ночного мира! Вы страшнее носорогов!» Вы подобие вампира, вы мышей летучих стаи, вы — фароны и химеры, филины и василиски, тварь ночная, изуверы, вы — гадюки и медянки, жабы, крысы, совы, змеи. Гнев господин без сомнения покарает вас, злодеи. Равин не замедлил с ответом. Чтоб в душе моей бесплодной вырастить Христову розу, Ты свалил, как удобрение кучи брани и навозу. С раввином францисканец вновь завел язык трескучий. Слово каждое не слово, а ночной горшок пахучий. Перевод Дейча. Вот небольшой список переводов бранных выражений из политических и экономических трудов и писем Маркса и Энгельса. Так именуют своих противников уважаемые классики. Жаба, чванливая обезьяна, скотина, упрямая лошадь, подлая мигрантская свинья, собака, лавры кровавой собаки, последний вой лондонских ослов, банда ослов, вламова лица куколка навозного жука и даже вожь с головой, вздутой от водянки. Не брезговали эти ученые теоретически насмешками над реальными и воображаемыми физическими и иными недостатками оппонентов. Карлик — огромная гора мяса и жира, заика, эпилептик. Над его уродливой головой скоро разразится настоящая гроза. Бруно Бауэр, заикаясь, лепечет. Форму, которая характеризует этого возвышенного карлика как настоящего дурака, старая баба, низкий блюдолис, пройдоха, старый плут, плебей, шут, орликин, паяц, лживый комедиант, коронованный шулер, чудовищный выродок, высокопарный негодяй, мерзкая дрянь. Похоже, что классики были еще и порядочными ксенофобами». В их трудах можно встретить венгерскую дрянь, жалких итальянцев, надменных хорватов, поганую Швейцарию и русских каналей Закончить этот внушительный список можно примерами, которые напоминают нам, что оба вождя — воспитанники немецкой культуры, где самые грубые инвективы из туалетной лексики. Получить грубый пинок в самое мягкое место, подложить под зад несколько горячих углей, религиозные запоры, литературный понос, испарение чумной демократической клаки, которой Кольнеши Цайтунг еще недавно лизала зад. И при всем притом сквернословии Маркса и Энгельса, при всей его грубости и цинизме, значительно уступают сквернословию их политических последователей, живших в иную эпоху и использовавших форму изложения своих учителей в совершенно других политических и культурных условиях. Наши отечественные последователи вечно живого учения стремились и по форме придерживаться первоисточников. Меньшевичка Аксельрот писала по этому поводу. «Полемика Ильича Ленина. Всегда отличалась в то же время крайней грубостью, оскорбляющей эстетическое чувство читателя. Не соответствуют истине, и потому именно грубы и возмутительные эпитеты, которыми Ильич награждает мыслителей из позитивистского лагеря, Винариус Кривляка, Корнелиус Урядник на философской кафедре. Уму непостижимо, как это можно нечто подобное писать, написавши не зачеркнуть, а зачеркнувши не потребовать с нетерпением корректуры для уничтожения таких нелепых и грубых сравнений. Мнение известного поэта Вячеслава Ходосевича. «Ленин был великий огрубитель и опошлитель. Мысль Ленина всегда сильна и всегда вульгарна. Стремление к огрублению, презрение к эстетике, может быть, незнание о ней». Полемическая хлесткость невысокой цены — вот главнейшие черты ленинского стиля. Вот лишь несколько примеров из полемических трудов вождя мирового пролетариата: Мошенник, сладенький дурачок, кабинетный дурак, с кашей в голове, разжижение мозга, ренегат, слепой щенок, ослиные уши, мерзавец, блудливый сплетник, лакей, наймит, лоботряс, сволочь, Жалкой комок слизи, говно, коронованные манекены, кадетские подголоски, либеральные лакеи инквизиторы в зипуне, капризный барин, старая бюрократическая крыса, сторожевой пес самодержавия. Особенно доставалось от Ильича русской интеллигенции, которую он неоднократно называл говном. Кучка ноющей интеллигентской дряни, сомнения дряблой буржуазной интеллигенции. Общество интеллигенция просто жалкой, убогой, трусливо прихвой прихвостень этих верхних десяти тысяч. Но особенно бурные эмоции вызывают у Ленина специфический слой неразделяющих его взгляды. учено философская тарабарщина, профессорская голематья, невежество, безграмотность, верх, бессмыслица, языкоблудие, претенциозный вздор. Чудовищно глупые выводы, абсурдное мнение, чистейший вздор, одна сплошная фальшь, Макс Путаник, Авинариус Кривляка на то они моськи, чтобы лаять на пролетарского слона. Впрочем, соратники тоже попадают под раздачу. Если Маша оказалась такой, то я лично очень рад, что эта сука отказалась идти в наш журнал. Радык держит себя в паритике, как тышкинский торгаш, Наглый, нахальный, глупый. Если Радок не понимал, что он делал, тогда он дурачок. Если понимал, тогда мерзавец. Пятаков — поросеночек, у которого ни капли мозгов. Дурак я был, что советовал смягчить против этого мерзавца Плеханова. Не уступал Ленину по гробости Ильей бы Троцкий. Его инвективы более живописны, что доказывает его несомненный журналистский талант, и богатый словарный запас. Каутский ползал на четвереньках перед Вильсоном, а Зеф был и оставался прохвостом, сыромятников — тупая и злая недотыкомка, который снова жует гнилыми зубами вопрос о волках, социалистах и овцах рабочих, Николай — второй коронованный урод, вырожденец по всем признакам, со слабым точно коптящая лампа умом, у него преступно дрянная натуришка из мусорного ящика человечества, Уришкевич покрыт плевками общественного презрения. К этому можно добавить негодяя, рептилию, лакея, силово преступного бродягу, шута труса Конокрада, шулера и многое другое. Не стало Ленина и Троцкого, но стиль общения руководителей нашего государства не изменился. Из воспоминаний внука Никиты Сергеевича Хрущева. В советском руководстве было много людей, которые не только говорили, но и мыслили по-матерному. Ворошилов, Будённый, да и Сталин оставляли резолюции с нецензурными словами на документах. Молотов, отклоняя одно из прошения о помиловании, написал на полях, что осужденный — ублюдок и блядь. По-моему, одна из самых ярких в этом смысле резолюций — Та, которую Сталин наложил на донесение разведки НКВД от 16 июня 1941 года с предупреждением о готовящемся нападении Германии на СССР. Можете послать ваш источник из штаба германской авиации к ебаной матери. На крупном селекторном совещании секретарей райкомов в середине 50-х годов Лазарь Каганович разъяснял его участникам, что вопрос хуй сам не встанет. Как вспоминал переводчик высокопоставленных лиц, Ворошилов, Каганович и другие товарищи не стеснялись материться даже в присутствии лидеров зарубежных стран, например резидента Индонезии Сукарна, в свете которых были люди, понимавшие по-русски. Среди слов и выражений известного рода руководителей хрущевского периода а позднее и Леонид Брежнев предпочитали такие, как мудак, ёб твою, его, их и так далее, мать. Можно согласиться с мнением, что почти все первые руководители советского государства происходили из низов общества, были малограмотны и получили соответствующее воспитание. Однако и СМИ советского периода практически не отличались в языковом плане от своих вождей. Вот характеристики уничтожаемых вчерашних соратников. Белобандиты, предатели, мерзавцы, выродки, потерявшие всякий человеческий облик, шакалы, сволочи, чудовищные ублюдки, змеиная вражья порода, подлая банда убийц и шпионов, их гнусный лай из помойной ямы истории и многое другое. В создании таких текстов принимали участие в частности Максим Горький, Михаил Исаковский, Мария Ташигенян, Джамбул, Михаил Казаков и просто безвестные авторы передовиц правда, огонька, комсомольской правды, крокодила и другие. Цитаты из передовых статей правды за 1936-37 годы. Иуда Троцкий, гнусная шайка, троцкистские бандиты, оголтелый и презренный союзник фашизма, презренные агенты фашистских охранок, звериное выражение ненависти, гады, убийцы и поставщики убийц гнусные трижды презренные троцкистские выродки, троцкистская падаль, бешеные троцкистские псы, троцкистская нечисть и тому подобное. Не следует думать, что подобная риторика прекратилась с осуждением культа личности. Вот примеры выражений, которыми награждала своих оппонентов коммунистическая пресса во время президентских выборов 1996 года. «Педерасты, гады, долбанутые, хапуги, сучьи, дети, уродины, лягушки, гнойные, стрептококи, грязные человекообразные обезьяны, суки, вам бы бульдогами служить на свиноферме, мерзопаксные извращенцы, шлюхи подзаборные, грязные свиньи, мразь, поганые твари и тому подобное». Антикоммунистическая газета, приводящая этот список, оговаривается, что самые грязные ругательства ей все-таки опущены. «Со вздохом придется признать, что и здесь, как всегда и всюду, коммунисты впереди!» Из воспоминаний Арнста Неизвестного. «Когда Хрущев подошел к моей последней работе, к автопортрету он уже куражился. Посмотри-ка лучше, какой автопортрет Локтионов нарисовал. Если взять картон, вырезать в нем дырку и приложить к портрету Лактионова, что видно? Видать лицо!» А эту ждырку приложить к твоему портрет, что будет? Женщины должны меня простить, жопа!» И вся его свита мило заулыбалась. Из газеты аргументы и факты. Некоторое удивление вызвало у меня особенность Черномырдина ругаться. У Виктора Степановича мат был нормальным языком общения. Горбачев, кстати, без мата даже на политбюро фразы произнести не мог. «Никита Сергеевич Хрущев. Сталин?» сделал примерно такое заявление. «Ленин нам оставил пролетарское государство, а мы его просрали». Он буквально так выразился, по словам Берии. Газета «Золотое кольцо», Ярославль. Ссора вспыхнула тяжелейшая с матершиной угрозами. Сталин материл Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями, ничтожествами, ротными писаришками, портяношниками. Тимошенко с Жуковым тоже наговорили с горяча немало оскорбительного в адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по мальчике и потребовал немедленно покинуть кабинет и не мешать им изучать обстановку и принимать решения. Впрочем, сторонники партии Жириновского и Лимонова тоже могут в печати опускаться до площадной брани. Только несколько цитат из газеты «Лимонка» за 1998 год. «Независимые профсоюзы, мать да не говно! Европеец — хуевы!» Херня, которая не стоит цены билета, зарплата за октябрь хуй знает где, просрали все, его рыжий ебальник надоел всем смертельно и тому подобное. Примеры тому встречаются в изобилии на страницах мемуаров, художественной литературы, писем и так далее. Выше уже приводился пример признания выдающегося хирурга Николая Мосова. По словам композитора Каретникова, музыканты Большого театра, Отказываясь играть ненравившиеся им сочинения, протест выражали на полях оркестровых партий и никакими какими-нибудь нотами, а настоящим боевым матом. Вот набор наиболее ярких цитат из газеты-журналов. Из литературных произведений. «В дивизии днем в уборную выйти страшное немыслимое дело. Мне рассказывали, начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, Крикнул «Ура, ребят! Я посрал! Поглядела! В блиндаже доктор ж сидит, в который он влюблен!» — Василий Гроссман. «Писатель! Я писатель! Читатель! А, по-моему, ты говно!» Писатель стоит, несколько минут потрясен этой новой идеей и падает замертво. Его выносит Даниил Хармс. «Чтобы известным стать, не надо вногоренье, а надо обосрать известное творение» — Булата Куджева. Да усеру испугались смельчаки Головкина и Майя Плесецкая. «Вовсе я не иностранец и сижу не средь мутак, я обычный наш засранец, неврастенник и мудак Сергей Юрской». Справедливости ради отметим, что русский ареал в данном отношении отнюдь не исключение. Имеются многочисленные свидетельства, что, например, элита британского общества тоже не брезгует соответствующим словарным запасам. Со времен короля Генриха VIII в Великобритании утвердилось выражение «ругаться как лорд». Впрочем, лорды здесь не едины. Знаменитый филолог Анна Вержбицкая справедливо отмечает, что в английской культуре Бранные выражения вполне допустимы и рассматривают с обществом всего лишь как проявление эткой мужественности. От англичан не отстают американцы, ирландцы, австралийцы, при этом не отмечается особых различий в плане образования или социального положения. Другое дело, что речь здесь главным образом идет не столько о выражении гнева, сколько о дружеском общении. Профессор Ларина подчеркивает, что такая тенденция стала заметнее в самое последнее время. Англоязычные народы все охотнее пользуются даже такими еще недавно абсолютно недопустимыми словечками, как «фак» и его производные. Примеры из книги Татьяны Лариной «Категория вежливости и стиль коммуникации». Автор каждый раз указывает, что говорящие — Вполне интеллигентные образованные люди, в том числе женщины. Let me make you a coffee for fuck's sake. Brilliant, he said to my breasts. Absolutely fucking brilliant. You, my darling, are an absolute fucking brilliant. What the fuck is wrong with you? How's life, little bastard? What the bloody hell are you talking about? You look shit, my friend. Перевести все эти фразы буквально, абсолютно невозможно. В русскоязычном приличном обществе женщина пока еще не может сказать что-нибудь вроде «давай я тебе приготовлю кофе, мать твою, иди". В большинстве случаев «факин», «хэл» и другие простые эмоциональные усилители типа русских «чертовски красивый, черт побери» и прочие. «Бастард», «ублюдок», «выбледок», «доброжелательное обращение». Правда, и русский может выдать какое-нибудь дружелюбное «Привет, ёбаный в рот, ты где это пропадал», но услышать такое в обществе, принадлежащем к среднему классу, пока маловероятно. Сочетанием «непарламентские выражения» обычно характеризуют грубую брань, но практика показывает, что самые, что ни на есть подлинные парламентские выражения также могут не отличаться особой деликатностью. В своей монографии немецкий исследователь Киннер приводит данные протоколов парламентских слушаний во Франции. За один только год, лето 1949, -го, лето 1950 -го года, зафиксировано, что коммунисты обзывали своих противников 110 раз канальями, 105 раз свиньями и скотами, 180 раз ослами, 270 раз фашистами и 80 раз провокаторами. Социалисты 50 раз отзывались о своих врагах как о грабителях трупов, 50 раз как о пожирателях икры. Народная католическая партия и некоторые партии поменьше не стеснялись в употреблении таких выражений, как «поросенок» — 120 раз, «бестолы» — 65 раз, «шарлатан» — 20 раз, «провокатор» — 90 раз, «неумеха» — 12 раз. Небольшая выдержка из диалога двух парламентариев британской палаты представителей 1975 года. Доктор Артиган Лейбер. Why don't you shut up, your great puffer? Мистер Дж. У. Бутчер, Либерал. Come round here, you little wop, and I'll fix you up. В приблизительном русском переводе этот диалог мог бы звучать так: Доктор Артиган Либерист. Почему ты не заткнешься, сути? ты поганый, Господин Дж. У. Бутчер Либерал. «Иди сюда, ублюдок, я врежу тебе!» Газетное сообщение. Наследный принц Чарльз, выступая перед австралийскими школьниками, выронил листок с записанной речью и в сердцах воскликнул «О, гад, мой bloody бит of пейпер!» Дословный перевод здесь невозможен, потому что «гад, Боже!» В английской практике богохульства, а «бладий» И вовсе не переводимо, вероятно, по-русски, более или менее адекватно. Все это можно было бы передать. Ах ты, блядь, ебаный листок. Правда или нет, но газета утверждает, что в листке, вызвавшем такую реакцию принца, было якобы написано скверное привычка презренная и глупая. Депутаты Государственной думы России признают, что в куларных обсуждениях они вполне в состоянии посоревноваться с их зарубежными коллегами. Газета Известия в 1995 году писала: "Крепчает парламентский язык". Юрий Черниченко поведал, что мат стал официальным парламентским языком дискуссий в Думе и высших эшелонах власти, как французской у былой аристократии. Это новая новой политолиты, по словам депутата, не употребляют Только Элла Панфилова и Егор Гайдар за что и погорели. В монументальном исследовании «Этика политического успеха» читаем. «И все же можно говорить о предпочтении или непредпочтении общения с помощью инвективной лексики в различных социальных группах. Особенно заметна разница в употреблении инвектив в зависимости от конфессиональной принадлежности». По некоторым наблюдениям, католики-мужчины обращаются к инвективе чаще, чем протестанты, православные в Хорватии и Боснии чаще, чем католики, христиане чаще, чем мусульмане, причем эти последние прибегают в инвективном плане к именам Иисуса, Божьей Матери, католическим постам, Папе Римскому, Кресту и тому подобному, но никогда не поносят свои собственные святыни». Стоит упомянуть об анализе инвективных предпочтений умственно отсталых людей. Такое исследование было проведено в США. Выяснилось, что умственно отсталые считают наиболее грубыми инвективы, связанные с интеллектом, характером и национальной принадлежностью или внешностью оппонента.